Глава 16 С верхней галереи замкового донжона открывался прекрасный вид на Беллу, на прибрежные воды, простирающиеся до затянутого туманом горизонта. Вот уже сотню лет наблюдатели час за часом контролировали смотровые трубы красноватую морскую гладь, чтобы своевременно подать сигнал о приближении недруга. Позеленевший от времени гулкий колокол помнил еще времена Сагрена Верного, но висел здесь больше для виду. Вместо него сигнал тревоги подавал пронзительный ревун, голос которого был слышен и за горизонтом. Кроме ревуна о новой эпохе, свидетельствовала высокая решетчатая стрела антенны, вплоть до сегодняшнего полудня, обеспечивающая осажденным связь с Большой Землей. Голоса, доносящиеся сквозь шум помех, для гарнизона были как родник в пустыне. Они не давали пасть духом. Командование восхищалось храбростью защитников Беллы, Благодарила за верную службу и просила, заклинала продержаться еще пару дней. «Войска идут». Эта фраза была последней, долетевшей из динамиков. Дальше шипение и потрескивание в эфире сменил ровный монотонный гул без всякого намека на связную речь. Это с кораблей глушит. В который раз, проверив радиостанцию, с грустью объявил седовласый капитан-связист, один из спасенных от расстрела в ходе удачной вылазки нам их не передавить он в который раз за сегодняшний день вытер платком слезящиеся глаза выслушав слова бывшего начальника бригадного усла связи юна обвела взглядом штаб ей вдруг показалось что все эти офицеры с нашивками и наградами ждут именно от нее четких распоряжений чтобы начать выполнять приказ быстро и грамотно каждый на своем посту девушка с надеждой поглядела на профессора кона ища у него поддержки Старый ученый неуютно чувствовал себя среди людей в мундирах и потому сутурился и двигался бочком. Одна рука его, то и дело, нерешительно сжимала другую. Словно хранитель музея, ежеминутно силился проснуться и, наконец, с облегчением обнаружить, что все происходящее на самом деле происходит не с ним, а то и вовсе Марева, Кошмарный сон. Господа офицеры! Юна постаралась как можно лучше представить себе Как бы произнес эти слова от «Тайр». Приказ ставки понятен. Мы должны удерживать Беллу. Возможно, целых два дня. Хотя очень надеюсь, что наши доблестные войска будут здесь раньше. Да как же ее удержишь? Сплеснул руками упитанный интендант. Юна вновь постаралась вообразить себя полковником Тотом. Паникерство? Не потерплю. Вас не расстреляли там, на берегу? Расстреляют здесь, на плацу. А тут лаватый вояка с нашивками старшего офицера интендантской службы на плече нервно икнул, понимая, что миловидная особа, едва достающая ему до плеча, вполне на это способна. «Хорошо высказываться в порядке возрастания старшинства», — сурово произнесла Юна. Она недавно слышала эту фразу, то ли от Атра, то ли от его старшего брата, точно не запомнила. Это выражение показалось ей очень военным. Молоденький лейтенант, совсем недавно исполнявший обязанности начальника штаба, остатков бригады прибрежной стражи поправил китель. Точная численность противника на данный момент не определена. По всей вероятности, самозванный герцог имеет в Белле вооруженный отряд силой не менее четырех тысяч штыков, считаясь перешедшими на его сторону ополченцами. Можно предполагать, что личный состав его армии «Очень разнороден, что, в свою очередь, обуславливает его малую стойкость в случае реальных боевых действий». «Да что тут говорить», — поддержал лейтенанта давишный интендант. «Стервец этот герцог, удачливый гад, но все едино, разбойник. И солдаты его разбегутся, как только наши придут». «Прежде чем отвечать, надо поднять руку». Собралось уже было выпалить Юна, но произнесла суровее. «До вас очередь дойдет». «Флот противника, — продолжил лейтенант, — насчитывает семь крупных боевых кораблей, четыре транспорта и порядка двух десятков сторожевиков, но очень больших. Пока неизвестна численность вражеского десанта, но, по самым оптимистическим прогнозам, это не менее двух тысяч солдат с боевой техникой». Юна оглядела свое воинство. Ей нравилась четкость доклада молодого офицера, но то, что он говорил спокойным и уверенным тоном, наполняло сердце отчаянием. Против всех этих тысяч в ее распоряжении находился лишь старый замок и менее полусотни его защитников. Превосходство объединенных сил противника в артиллерии и ракетных пусковых установках абсолютное. Так и есть, с дрожью в сердце думала Юна. Она даже себе не хотела признаваться в том, что грохот взрывов еще с великой гражданской приводит ее в ужас, Почти не под властной контролю. Ей хочется бежать подальше от этого кошмара, а некуда. Сейчас девушка с абсолютным хладнокровием приняла для себя решения. Безумные и, как ей казалось, чрезвычайно жестокое Она смотрела на офицеров, ожидая, произнесет ли кто-нибудь из них молотом стучащие в ее голове слова. «Мы будем драться. Во время обстрела прятаться в подземелье, А затем, кто останется жив, выходить и отстреливаться, пока на руинах замка не сложит голову последний защитник. Или же пока не погибну я, — мелькнуло в ее уме. Ой, как страшно. — У нас много взрывчатки, — продолжил собрат по оружию, командир взвода охраны. — Мы, как некогда, это сделал маршал Тот, старший брат вашего супруга, можем заминировать башни и склады, и в случае, если враг решит вступить в Беллу, взорвать крепость вторгшимися на нашу землю врагом. — Разумно, — согласилась Юна. — Господа! — раздался вдруг испуганный голос профессора Кона. — Вы только поглядите! Это корабли, но какие огромные! Настоящие плавучие острова! Офицеры, не сговариваясь, повернули головы к морю. По водной глади, примехенько к ходу в бухту, двигались невероятные, чудовищных размеров корабли. Четырехорудийные башни были столь велики, что каждая из них напоминала средней величины коттедж с огромными дымоходными трубами, положенными на бок. — Что же это такое? — Юна приложила донь груди, стараясь унять зашедшееся вдруг сердце. — Разве могут быть такие корабли? Подтверждая самые худшие предположения, бронированные монстры подходили все ближе. Два линкора, два брата, составляющие костяк ударного флота. Настоящий венец творческого гения корабелов, металлургов, энергетиков и, конечно, проблеск благословенного сияния императора Ниясу, чьим именем они закладывались на стапелях и спускались на воду. Когда бы не расхожее мнение, что море не любит непотопляемых кораблей, эти линкоры с полным основанием можно было бы назвать непотопляемыми. Почти все в них составляло государственную тайну. От уникального сплава, из которого была изготовлена корабельная броня, выдерживающая без каких-либо повреждений двойное попадание торпедой в одно и то же место, до ходовых установок, без особого труда разгонявших огромный корабль до скорости 50 узлов. И, конечно, святая святых, комплекса обеспечения живучести корабля, нелинейный вероятностный генератор, нейтрализующий любое ядерное оружие. Создаваемым им поле боеголовки не опаснее пушечных ядер эпохи прадедов и прапрадедов. По сути, бомбардировка ядра атома в этих условиях примерно так же эффективна, как обстрел горошинами меча, движущегося по футбольному полю. Выйдя из тумана, линкоры надвигались на Беллу. Над первым кораблем развивался флаг-циклон адмирала Лаутониса. Второй, плывущий за ним в кальваторе, нес вымпел его заместителя. Тосай Ниса. Беглый взгляд улавливал лишь одно различие. На втором флагмане кормовые орудийные башни отсутствовали. Вместо них вдоль палубы тянулись два ряда массивных плит, закрывающих пусковые шахты ракет. След за линкорами из-за горизонта, словно изображение на фотоснимке, начали проявляться крейсера, несколько меньше, чем вожаки стаи, но все же огромные и устрашающие. Не юна и ни один из стоявших на боевой галерее донжона офицеров не мог и представить себе такие корабли. Еще бы, даже те из них, кто видел перед гражданской войной или потом на картинке самый большой корабль метрополии «Доблесть Ирана Первого», как писалось в те времена «самый большой корабль в мире», сейчас с ужасом понимали, что легендарный и непобедимый линкор меньше любого из приближающихся к берегу крейсеров островной империи. Люди на старинной башне точно завороженные следили за маневром кораблей, понимая, что даже если они сумеют обрушить замок на вражеский флагман, и тогда вряд ли смогут нанести ему серьезные повреждения. Это ж сколько в нем длины? Шепотом проговорил бывший начальник штаба. По более двух форлонгов? Два с половиной, уточнил офицер инженерной службы. Больше, покачал головой бывший начальник картографической службы. Ближе к трем, если точно, два и семь. В этот момент на ракетном линкоре взвыл ревун. Послышались усиленные мегафонами слова команд, и крышки, закрывавшие пусковые шахты, начали с тихим шипением отходить в сторону. «Массаракш!» Кажется, даже Лила Кон невольно выдавил из себя это слово. Из открытых пусковых шахт выглянули похожие на шляпки грибов тупые рыла корабельных ракет. «Новая команда!» «И они с ревом, парами!» оставляя за собой огненный хвост, устремились в небо. Две, четыре, шесть, двенадцать, двадцать. И все равно. Юна прикрыла глаза от ужаса и сжала кулаки. Мы не сдадимся. Мы будем драться. Вудмарк взглядом знатока оценил ситуацию. Крепыша с ожогом в полщике, он уже видел прежде. Года не прошло с тех пор, как они встречались в укрепрайоне на Голубой Змеи. Такое лицо забыть непросто. Гвардеец попытался вспомнить. В личном деле тот звался, похоже, но как-то иначе. Точно, Кросс. Марк гордился своей памятью. Это полезное качество не раз помогало ему. Он работал водителем, в документах значилось родом из этих мест. Атер, когда уезжал, забрал его на свой бронеход Впрочем, герцог Беларин, оценивающий, поглядел на вала Грасса. Тот стоял, держа автомат на изготовку, и ствол его смотрел прямо в центр груди явленного венценосца. Маркчус двинулся, зрачок ствола едва заметно сместился. Впрочем, этот разбирается не только в рулях и колесах. Колени чуть согнуты. Одно движение и тут же укроется за железной дверью, словно перетечет с места на место. А в лагере казался таким увольнем. Непрост, непрост. — Спасибо, лейтенант Грасс, — улыбнулся тайр. «Думаю, вы помните лейтенанта Марга». Встречались, не сводя пристального взгляда со старого знакомца, констатировал бывший механик-водитель. Утром поступило распоряжение арестовать бывшего первого лейтенанта гвардии Вуда Марга. В случае оказания сопротивления уничтожить. Военный трибунал приговорил его к смертной казни за дезертирство, бандитизм, вооруженный мятеж и предательство. Возмущенный герцог рванулся было с места, пытаясь открыть кабуру, Но Оттайр оказался быстрее. Он перехватил запястье приговоренного и закрыл его собой, перекрывая линию огня. — Всем стоять! — Лейтенант Грасс! — Я приостанавливаю исполнение приговора. — Вы? — До согласования его со странником. — Сейчас Вудмарк вот наш союзник. Вал Грасс удивленно поглядел на бывшего командира. — Вот это да! Вот это номер! Тот отпустил руку бывшего сослуживца. «Ловко вы это!» — уже более добродушно произнес Вуд Марк, потирая ребром ладони сдавленное место. Хватка у Оттайра была железной. «Какие будут приказы?» — негромко поинтересовался Грас. «Собирай людей, сейчас будем уходить. Старина Вуд нам поможет. Выдели пятерых бойцов посмышленнее, охранять его светлость». «Да уж, ясное дело», — хмыкнул герцог Беларин. «Изобразите отряд моих личных телохранителей». Грасс заулыбался. Изображать ему всегда нравилось. Только часового около двери и этого паренька-надзирателя сначала надо в чувство привести. — Зачем, командир? — Это наши. — Наши? — Вудмарк удивленно поглядел на полковника. — Да, я как раз собирался уходить, когда ты в гости пожаловал. — Ловко! — снова усмехнулся бывший лейтенант. В этот момент за спиной вала Грасса послышалось негромкое фырканье. Тот отпрянул, быстро оборачиваясь. Упырь сидел деловито, почесывая задние лапы за ухом, словно все время находился именно в этом месте. — Дрым? Мамочка дорогая! — Вудмарка шарело попятился. — Я знал, что в деле с гривастым питоном не все чисто. — Правильно знал. Этот и подавно наш. — Ладно, дружище Грасс, выполняйте приказ, а нам с господином монархом еще надо кое-что обсудить. Стена в надзирательской мягко сдвинулась, пропуская от Тайра штурмовую группу и освобожденных арестантов. Небольшие фонарики, входившие в комплекс снаряжения диверсионной группы, разрезали тьму острыми световыми кинжалами. Но дрыму, уже вполне освоившемуся в подземельях Беллы, свет был не нужен. Он трусил впереди, временами оглядываясь, недумевая, почему люди плетутся так медленно. «Командир», — тихо говорил Валграс, идущий рядом с Тотом. За городком остаток группы, еще двадцать пять человек. Ну, техника, ясное дело, замаскированы хорошо. Если не знать места, то вовек не найдут. Эти схроны еще с той поры остались, когда твой брат подземной армией командовал. Да, серьезное укрытие. А что за техника? В основном бронеходы, но есть и пара секторных излучателей на танковом шасси. Излучатели? Оттайр даже сбился с шага. Это замечательно. Если их доставить поближе к берегу... Да, неплохо бы, — согласился Волграс. Да только на кораблях артиллерия такая, что пока танк на прямую наводку выйдет, его десять раз труху размечут. Я так думаю. Островитяне к нам прежде не совались, потому что наших вышек ПБЗ боялись. Им тогда уже о них было известно больше, чем жителям метрополии. Потому и строили корабли с такой дальнобойной артиллерией, чтобы можно было систему вышек, не сходя на берег, уничтожить. Правда, о танках с секторными излучателями на островах, возможно, не слыхали, но кто знает. — Постой, постой! — тот остановился. — А ведь ты прав. — В чем? Танки-излучатели для островитян совершенно неизвестная техника. Возможно, черноголовые о них и слышали, но своими руками щупать не доводилось. — Должно быть так, командир. К чему ты клонишь? — Вал, все просто. Сегодня вечером его светлость объявит своим драгоценным союзникам, что в боях за городом ему удалось захватить два поврежденных танкоизлучателя. И он любезно, в качестве жеста доброй воли, предоставляет его императорскому величеству это секретное оружие, а заодно и квалифицированных техников, способных быстро привести танки в исправность. «Толково, командир!» — Волграс расплылся в своей широкой добродушной улыбке. Если, скажем, с установки снять блок опознания команд, то его разве что как трактор использовать можно на ручном управлении. Правильно. А значит, имперцы на радостях доставят на борт одного из своих кораблей излучатели вместе с их же экипажами, которые по сигналу ставят блоки в градные гнезда. Ох и веселье начнется. Очень на это надеюсь, честно сознался тот. Хотя не только на это. Подземелье достигло развилки. Один ход по спускался вниз, другой поднимался ступеньками вверх. Судя по направлениям и времени движения, мы, вероятно, уже под замком, — проговорил тот. Шествующий впереди Дрым на миг остановился, поглядел назад, проверяя, следует ли за ним, его неразумный друг со всеми прочими и, убедившись, что все на месте, направился вниз. «Дрым, ты куда?» — удивленно крикнул ему след Тайр. Упырь демонстративно игнорировал его вопрос, даже не сбавив шага. «Пойдем-ка за ним», — предложил Валграс. «Он в подземельях разбирается лучше нас с тобой». Идти пришлось недолго. Мрачный коридор шахта вдруг сменился прямым освещенным тоннелем. Тусклые дежурки светили по стенам, едва пробиваясь сквозь толстенный слой пыли. «Занятное место», — озираясь по сторонам, заметил лейтенант Грасс. «Занятное», — согласился тот. Я видел его во сне.